Глава двадцать шестая. На миг мне даже показалось, что Жираж что-то перепутал и завел нас на базу диких, но пришельц, уйдив вперед, раскинул руки в стороны и стал торопливо объяснять на своем языке, что мы не враги. Инопланетяне расслабились, дуло их ружей, приняли вертикальное положение. «Опустите оружие, я им все объяснил», — попросил Жар. Я с облегченным выдохом опустил рельсотрон. «Оно и понятно, перспектива сражаться с пятнадцатью инопланетянами в замкнутом помещении». Меня не вдохновляло. «Не беспокойтесь, я уже передал им языковую программу, так что они теперь понимают нас. Все-таки в вашей технологии чипизации есть и свои плюсы», — заметил Кшиштов. Дверь позади нас опустилась, — раздался еле слышный щелчок. «Позвольте представить моих сослуживцев». Только подойдя ближе, я заметил одну странность. Все сослуживцы жара поразительно похожи на него. «Можно, конечно, возразить», — сказал, — «они непривычны нам, поэтому кажутся одинаковыми». Но здесь это возражение не проходит, ведь я способен замечать многие мелкие детали. И могу сказать одно – все эти ящеры не только на одно лицо, но и одного роста и даже телосложения. У всех один и тот же цвет глаз, и только мельчайшие детали отличают их. У одного небольшой шрам, у другого на голове чуть-чуть темнее чешуйки. За исключением этих мелких деталей они одинаковые, как машины одной марки, модели и одного цвета, только разных оттенков. Это старший помощник капитана корабля, ЖАР-Б-100. Это глава систем системы связи, ЖАР-Б-101. Вон там начальник управления службами корабля, ЖАР-Б-103. Так были впоследствии перечислены все члены экипажа второй вахты, к которой относился ЖАР. Прослушив его, я был в легком шоке. Заметив это, ЖАР слабо улыбнулся. и все верно понял, Алексей, мы клоны». Я же говорил, что у нас число особей в обществе регулируется, и особи производятся на специальных заводах. ЖАР – это аббревиатура на моем языке. ЖАЖИГР аши АОРИ, РАЖБОМА, РАЖАРА. Что в переводе на ваш означает примерно следующее. Биоинженерный особо интеллектуально продвинутый индивидуум. Честно говоря, я удивлен. Мы и сами в шоке. Внезапно что дом произнес старпом ЖАР-БЕСТО. Ваш язык такой непривычный. — В общем, когда-то раньше нам это казалось нормальным. Нормальным, что нас выращивают в пробирки. Нормальным, что мы живем всего лишь 50 лет. Тогда как наши правители бессмертны. Но с исключением протокола поведения и потери связи с управляющим ИИ, у всех на корабле стали появляться вопросы. в общем ЖАР Б-102 сам вам все расскажет. Но сейчас поторопитесь. Корабль не должен взлететь, иначе это будет катастрофа как для нас, так, впрочем, и для вас. Так что пора выдвигаться. Кшиштоф. Возьми вон тот энергомет, а я возьму ружье. Жар указал на стол, где посреди разнообразного хлама валялось здоровенное оружие. У него тяжелая ручка сверху, как у бензопилы, чтобы удобнее было держать. А вместо спускового крючка на рукоятке небольшая нажимная пластина. От самого оружия отходит мастивный кабель и крепится к небольшому ранцу с лямками. Блестящий и отливающий медным цветом ствол на удивление массивен, из-за чего можно подумать, что он стреляет вовсе не пучками заряженных частиц, а какими-нибудь крупнокалиберными пулями. Не забудь надеть ранец, весь запас частиц как раз в нем. Скорострельность у этой штуки порядка 180 выстрелов в минуту. Помимо оружия, окружающие нас ящеры взяли по нескольку небольших блестящих цилиндров, сделанных из металла, похожего на латунь. Сверху цилиндра небольшой колпачок. Жар подошел к нам, протянул каждому по три таких же. Вот возьмите, срываете вот эту крышку и бросаете. Через три секунды взрыву. Похоже, жару все еще трудновато ориентироваться в нашей системе исчисления, и на миг он задумался, переводя инопланетную меру земную. «Хорошо, жар я привык называть тебя так, без номера. Ничего, если я так, к тебе буду обращаться», — уточнил я. «Не вижу в этом проблемы. Итак, ты что-то хотел спросить?» «Да». «Так что случилось на корабле? Я примерно понял, но все же интересно увидеть целую картину». Из-за сбоев в питании связанных с тем монстром, что поселился в реакторе и активно рос, пожирая энергию и домашних зверей, проснувшихся вместе с самими колонистами, после очередного сбоя и преждевременного отключения работы криокамер. Позже монстр перешел и на пожирание колонистов. Он хитро прятался, это сейчас он обнаглел и разросся, а раньше его не обнаруживали при проверке реактора. Из-за сбоев в электричестве также стали отключаться ИИ и процессор, отвечающий за протоколы поведения. Многие начали задумываться, у них появились неправильные мысли. Они внезапно поняли, что являются не единственными в этом мире уникальными личностями, а всего лишь биороботами, выращенными только потому, что это менее затратно, чем создание синтетика, полноценного разумного робота. И живем мы до 50 лет только потому, что, несмотря на все протоколы поведения, постепенно мы, набираясь как жизненного опыта, так и мудрости, все же начинаем думать в неправильном направлении. Именно поэтому возраст искусственно ограничен. Глаза Жаара сузились, а весь его вид выражал явный гнев, чего с ним раньше не случалось. Как я мог быть таким слепцом, не видя очевидного ужаса своего существования? Впрочем, это сейчас неважно Так вот, колонисты стали выходить из-под контроля. Они осознали свое рабское существование и попытались разорвать этот порочный круг. Произошел бунт, причем в тот момент, когда мы упали на этот ледяной спутник. Первую команду корабля истребили, кроме инженеров, которые работали у реактора, и заблокировались в помещении возле него. Именно им удалось получить сигнал сообщения с родной планеты о провале эксперимента из и заразе из нанороботов, которые медленно окутывает планету и пожирает ее. Так что, осознав, что Родины уже нет, и надо как-то дальше жить, инженеры согласились сотрудничать с колонистами. На корабле множество пищевых заводов, разных лабораторий, в том числе и генной инженерии. Имелись капсулы клонирования и репликации. Инженеры создали новое поколение нашей расы, точнее взяли за образец нашу расу до того, как корпорации получили полный контроль над планетой, когда еще было разделение на пол и тому подобное, а дальше поколения стали сменять поколения. Старые умирали, молодняк утрачивал знания. Спустя десятки поколений колонисты совсем одичали, разучились писать и считать, осталась похоже только устная речь и та сильно искаженная. Естественно, они разделились на группировки, или, если сказать точнее, на племена. У каждого племени своя территория. Единственное, что они умеют пользоваться оружием. Это знание охотнее воспринималось новыми поколениями. Но даже оно частично утерялось, ибо включать максимальную мощность для своих ружей они уже не умеют. В целом, картина такая. «Почему, кстати, ИИ при возобновлении питания не продолжила работу?» – спросил Кирилл. «Потому что инженеры, присоединившиеся к оставшим его отключили». причем не программно, а физически, как и процессор, отвечающий за протоколы поведения. Теперь я считаю, его включать и не нужно. — Все готовы? — спросил помощник капитана по имени жар Бе-100. Он медленно оглядел присутствующих. Я сделал то же самое, и с удивлением обнаружил что комната больше не захламлена, потому что большая часть того, что мне казалось мусором, перекочевала на скафандры и теперь являлась неким подобием защитных пластин. Я глянул на Кшиштофа. Астрофизик, вооруженный мощным лучемётом возрушался над всеми как скала. Лучемет иногда называли и энергометом. Понятно, что правильнее называть его пучкометом, расстреляет пучками частиц, но лучемет звучит круче. Да и при выстреле создается впечатление, что из ствола вылетает фиолетовый луч. Потому что пучок заряженных частиц, улетая на скорости света, создает такой эффект. Скафанд Кшиштофа также успели модернизировать, навесив на грудь спину и плечи, грубо сваренные друг с другом металлические пластины. Все готовы? Тогда в путь произнес помощник капитана. Ближе к двигателям расположена группировка диких. Около пяти сотен. мужчин женщины и дети. Все, что нам нужно, это пройти, убивать всех не обязательно. Мы двинулись в путь. В отличие от той части корабля, где нам обычно приходилось передвигаться, в этой невероятно чисто и светло, все панели горят ровно, нет признаков насекомых или каких-либо иных животных. Такое чувство, словно мы копали на другой корабль Белоснежные блестящие стены с плавными линиями, из-за них у меня появилось ощущение, что мы оказались в какой-нибудь ледяной пещере. Как-то незаметно я и Кирилл выдвинулись вперед, оказавшись рядом со старшим помощником капитана. «Какие у них укрепления и план обороны?» — поинтересовался Кирилл. «Практически никаких», — ответил Жар-Б-100. «В этой части корабля они разобрались со всеми противниками еще сто лет назад. У нас есть план их жилищ». На самом деле нам нужно пройти всего лишь по краю их территории, так как большая часть населения живет ближе к пищевому комплексу. Мы уже все разведали дронами, так что от вас требуется лишь поддержка». «Странно, что вы раньше этого не сделали», — произнес я. «Раньше этого не требовалось», — пояснил пришелец. «Только сейчас мы узнали, что часть вашей исследовательской команды решила захватить корабль и вывести его в космос. Главное — не дать ему везти корабль. Через 20 часов сюда прибудут правительственные корабли и арестуют этих людей», — сказал Кирилл. Вас заберут на Землю и разместят в специальном жилье. Нам очень нужно узнать детали того, что случилось с вашей планетой. — Хорошо. Впрочем, у нас нет выбора, кроме как подчиниться, но лучше переселиться, чем томиться в этих застенках, — произнес старший помощник капитана. — Мы прошли очередной поворот, слева на стенке и увидел надпись на языке инопланетян «Бронзовые сердца», если перевести на наш язык. — Правда, не уверен насчет названия металла. — Делимся на группы, идем пятерками, — скомандовал Старпом. мы я обшиштов кирилл жар и старпом впереди следуем на расстоянии в пять шагов друг от друга еще две группы по пять ящеров и замыкающая группа из четырех инопланетян секунду произнес старпом остановившись у поворота там находится блокпост сейчас я развеведую обстановку там никого нет с уверенностью произнес кирилл старпом удивился почему ты так решил я чувствую Старпом посмотрел на нас взглядом, спрашивая, не сошел ли наш товарищ с ума. Мы ответили ему серьезными взглядами, потому что если псионик никого не чувствует, то так оно и есть. Старпом перевел взгляд на Жаара, тот слегка улыбнулся. Они несколько мгновений смотрели друг на друга, видимо, мысленно общаясь при помощи чипов. Затем Старпом нахмурился, снял с пояса небольшую сумку и вытащил из нее маленького механического белого паучка. Паучок лежал на ладони пришельца, сложив лапки. Старком сосредоточил на нем взор, и внезапно паучок вздрогнул, лапки распрямились, а через миг он ловким движением перевернулся и спрыгнул с руки. Быстро перебирая лапками, он скрылся за поворотом. «И правда пусто», — удивленно произнес он, подозрительно покосившись на Кирилла. «Идемте». Мы зашли за поворот и оказались в широком коридоре, в конце которого находилась массивная дверь. Перед ней выставлены баррикады из металла и всякого мусора. Даже отсюда, не приближая изображение, я смог увидеть засохшую кровь. «Что-то тут случилось, явно нехорошее. Давно вы разведывали эту местность?» — спросил Кирилл. «Двадцать часов назад», — сказал Старпом. «Можете не посылать дроны. За дверью я не чувствую живых». Мы подошли к баррикадам. Пол перед ними измазан темно-синими подтеками, засохшей кровью ящеров. Справа часть стены оплавлена. На двери и полу множество следов от попаданий из энергетического оружия. Стоило нам подойти ближе, как дверь с легким скрыжетом и спуская искры поднялась вверх, но не до конца. Чтобы пройти, придется пригнуться. Старпом выпустил еще несколько дронов, причем парочку летающих, похожих на те, что мы встретили в зале отдыха, только размером, поменьше. Осторожно оглядываясь, вошли в просторный зал. Размером он, наверное, из футбольное поле, Тут и там выстроены из лачушки, в них видны столики и кровати. Домики расположены на полу на толстых трубах, что идут параллельно полу. а также на небольших решетчатых мостах, что раскинулись над головой. К мостам ведут небольшие лесенки, сделанные из чего попало, железных труб, дерева, листов металла. Между домами стоят небольшие бочки, в некоторых горит огонь. Вот чертовщина, охнул, прошептал Кшиштов. Его удивление понятно, повсюду кровь, на полу, на белье кровати, на стенах лачужек Такое чувство, что мы оказались в какой-то скотобойне, разве что трупов нет, и это странно. «Идемте быстрее. Ближе к концу зала первый из двух двигателей», — сказал Старпом. Рассредоточившись и посматривая по сторонам, мы осторожно пошли вперед. Мне на миг показалось, что раздался скрип, я глянул на датчики. Ничего не фиксирует. Но затем скрип вновь повторился. — Ребята, вы что-нибудь слышите? — поинтересовался я. — Нет, — ответил Кшиштоф. — Скрип, да? — спросил Кирилл. Мы оба, как по команде, замерли. Датчики резко среагировали, указав на шум и движение сверху, а затем уже все услышали скрип прямо над нами. Мы резко подняли головы. Над нами завис шарообразный монстр с десятком щупалец, вылетая копия этого монстра у реактора. Поняв, что его заметили, он противно зашипел. Щупальца стремительно метнулись в нашу сторону».